Татьяна Веденская. «Загадай желание». Читает Виктория Томина. Говорят, если в сердце твоем живет сильное желание, оно непременно сбудется. А еще говорят, если желание не сбудется, то его и не было. Правда это или нет, решили проверить четыре подруги – Анна, Олеся, Нонна и Женя. Каждая загадала свое сокровенное желание И выпустила на волю, пусть плывет по воде вместе с венком из весенних цветов. Прибьется к берегу, значит, не судьба, желание не исполнится. Если же поплывет вдаль, уносимое быстрым течением, значит, жди, скоро сбудется. Только жизнь — такая забавная штука, все желания подруг исполнились, но того ли они хотели? Моему мужу твое терпение поражает. Особая благодарность Алдоне Кутрайте за долгие разговоры, которые мы ведем с таким удовольствием. Все совпадения с реальными людьми, именами и событиями случайны. Спасибо, Господи, за пятницу. Почему опоздала Олеся? Все самое хорошее в жизни происходит случайно, и когда ты этого не ждешь. Так, кажется, говорят. Олеся Рожкова, 22 лет от роду, 20 из которых она мечтала о том, что станет новой Сарой Бернар, стояла на ступеньках подъездной лестницы, прислушивалась к тому, что происходит двумя этажами выше, за дверью, ведущей в ее собственную квартиру. Она думала о том, что плохое, собственно говоря, тоже происходит, когда его совсем перестаешь ждать. Наверху было тихо. Что делать дальше, Олеся не знала. Не имела ни малейшего понятия, что, впрочем, было для нее неудивительно и не редкость. Страстная натура, творческая душа, никакого тебе самоконтроля, никакой логики, одна сплошная эмоция. Другое было странно. То, что ее чувства не изменились ни на грош за весь прошедший год. А еще говорят, что время лечит. Олеся забежала домой на минутку. Ей нужно было только переодеться и смыть с лица остатки дурацкого клоунского грима. Не в таком... О, не в таком виде она мечтала предстать перед раскаившимся Максимом. Сколько раз Олеся прокручивала в своей голове эту сцену. Он осознавший, какую роковую ошибку совершил, подлец, падает перед ней Ниц и молит вернуться. Она уже, конечно, звезда и лучшая подружка Кати Климовой или там Светы Ходченковой, хотя возраст слишком разный, не пойдет. Да и кто из актрис способен на настоящую дружбу? Другое дело девчонки. Хорошо, не в этом счастье, не это главное. Главное, чтобы Максим упал ниц и раскаялся. А Олеся, звезда в коктейльном платье, небрежно поправила бы выбившуюся из прически черную прядь и сказала бы ему «поздно, милый». Олеся много раз мечтала об этом, репетировала, как именно она поправит эту самую прядь. Даже стричься стало немного иначе, чтобы прядь была еще более непослушная, Ей, новая прическа шла. Олеся знала роль на зубок, еще бы столько раз репетировала перед большим бабушкиным зеркалом. Безразличие получалось все лучше. Недавно, а если быть точной, то в прошлую пятницу, на их еженедельных посиделках у Анны, Олеся даже сказала, что в самом деле больше не думает о Максиме. И ведь она не врала. А только отметила с удивлением, что неделю, не меньше не вспоминала о нем. Девчонки отреагировали по-разному. Ты просто была занята, вот и отпустила немного, пожала плечами нонна и со свойственной ей черствостью добавила, что человек, который все еще рыдает каждый раз, когда слышит песню Фри Лав, не вполне преодолел свое чувство. И все-таки это уже большой шаг вперед. Все у тебя получится. Ты забудешь его и будешь счастлива. Сострадательная Анна, как всегда, поддержала слабейшего, то есть Олесю. Нонна фыркнула себе под нос, раскладывая на столе карты с ловкостью профессионального картежника, и буркнула что-то про то, что кто бы говорил и чья бы корова мычала. Женька добавила только, что Олеся хотя бы страдает из-за несчастной любви, а самая большая проблема у нее, у Женьки. «Сама Женька». И тут же начала свою заунывную о том, что с такой самооценкой, как у нее, у Женьки, люди вообще вешаются, а еще у нее ноги толстые, из-за чего новые брендовые шорты от Гес на нее не налезли. Даже те, что на размер больше. «Понеслось», — покачала головой Нонна. «Так, девочки, не берем крестей. Сосредоточьтесь-ка, на преферансе». Эта пятница показала, насколько Нонна была права. Олеся совсем ничего не преодолела, даже на мизинчик, и не стала звездой. Все, что изменилось в ее жизни после того, как ей дали диплом выпускницы щуки, это ничего. Ничего не изменилось. Есть люди, которые родились под счастливой звездой. Они поражают преподавателей в самое сердце. Им случайно встречаются на улицах великие режиссеры, которые как раз ищут их, чтобы вручить совершенно уникальную и, конечно же, главную роль. А есть все остальные. Есть Олеся. Учеба в «Щуке» была восхитительной, но результат – работа в массовке на Мосфильме, аниматор на утренниках, эпохальная роль Кариса в рекламе зубной пасты. О да, Олеся с ужасом думала о том, что Максим тоже может увидеть, как она загримированная под страхолюдину и с замазанными черной пастой зубами, крадется к жующему пончик человеку, чтобы лишить его улыбки. — Черт, кто придумывает эти рекламы? — Конечно, Максим ее увидел. — Я хотел поздравить тебя. Я так понимаю, что твои мечты о большой сцене сбылись? — сказал он, когда несколько минут назад Олеся открыла дверь своей квартиры и оказалась лицом к лицу с любовью всей своей жизни. И что это? Раскаяние? Разве это должен говорить мужчина, который хочет вернуть себе девушку? — Откуда ты тут взялся? — пробормотала она. — Он здесь? Как это возможно? Зачем он вернулся? Чего он хочет? Он что, подстригся? Похудел? Загар ему к лицу. Я умираю, когда вижу его... Я умираю, когда его нет рядом. Я не могу дышать. Ты забыла? У меня есть ключ. Максим показал связку, и Олеся моментально вспомнила, как он уходил. Как они сидели рядом в прихожей. Он был в бежевом свитере, который связала Анна, а она, Олеся, была в слезах. Максим говорил что-то о несоответствии взглядов, о том, что он задыхается, и что ему нужно знать, что он свободен, раз уж он уезжает. Мало ли что, он не хочет ее держать. А она хотела, чтобы он ее держал. Она задыхалась от одной мысли, что они станут чужими. Она не хотела оставаться друзьями. Она не хотела слышать ни одного из его аргументов. От них становилось только хуже, только больнее. Все, о чем она могла думать, что он не придет больше вечером, не станет ворчать о том, что в его новостном агентстве работают одни козлы и свиноты, что они не будут лежать рядом, и она не сможет прикасаться к нему. Он ушел со словами «я сейчас вернусь», которые слились в одно «я сейчас вернусь». Отзвуки этой фразы еще долго мучили Олесю, внушая ложные надежды. На поверку вышло, что Максим ровно ничего под этим не имел. Он сказал это только для того, чтобы Олеся перестала рыдать и цепляться за него, чтобы дала ему уйти. О, как она ненавидела себя в тот момент! Какой жалкой она была! Никакого достоинства, никакой гордости! Она не могла понять, как будет без него жить, если бы не девчонки, она бы, наверное, не сдюжила. И в самом страшном сне она не могла себе представить, что он появится вот так, без предупреждения. Если бы знала, то заставила бы его отдать ключи. Впрочем, кого она пытается обмануть? В первые месяцы после его ухода, после того, как они прожили вместе почти два года, она постоянно прислушивалась, не поворачивается ли в замочной скважине этот самый ключ. «Ну, рассказывай», — Максим широко улыбнулся. По нему и не скажешь, что этот человек почти год болтался по миру, пешком прошел по Чили и Мексике, торчал в Италии едва ли не всю зиму, сияет, как модель для модного журнала. — Чего рассказывать? — Олеся встала на пороге, не зная, шагнуть ли к нему навстречу или напротив, бежать без оглядки. — Как ты тут жила без меня? Я вижу, аккуратнее ты не стала. Он обвел внимательным взглядом комнату, Остановился чуть дольше на сваленной в кучу старой одежде, которую Олеся собралась рассортировать и часть повыбрасывать. Выбрасывать вещи – это полезно для подсознания, так, по крайней мере, считает Нонна. Хочешь выбросить из головы бойфренда – выброси старую яйцерезку, тем более ты все равно не знаешь, как ею пользоваться. Олеся наделала кучу из старых вещей, но до помойки так и не дошла. «Черт, надо было же! Сколько времени она хотела разобраться!» «Эм, разве это теперь твое дело?» — выдавила из себя Олеся. Но щеки уже предательски покраснели. Зато она вдруг вспомнила, сколько вечеров они с Максимом провели, выясняя отношения, как раз после такого вот ее комментария. Он всегда был на них щедр. «Ого!» — он улыбнулся еще шире. Моя девочка научилась показывать зубки. — Я не твоя девочка, — пробормотала Олеся, слабее от того, как это прозвучало. Моя девочка. — Я скучал по тебе. Все это время я думал, надо было заставить тебя меня ждать. Нельзя было тебя отпускать. Максим сделал шаг вперед, и Олеся почувствовала панику. Если он прикоснется к ней, все будет кончено. Она не сможет устоять. А у нее дела, у нее свои планы. Кстати, кстати, какие же у нее были планы, черт!» Олеся нахмурила лоб. «Ах, да, пятница, девчонки, преферанс!» «Ты сам ушел тогда, никуда ты меня не отпускал». «Я думал, так будет лучше». Он остановился около стены в коридоре, где принялся с удивлением разглядывать спираль, своего рода наскальный рисунок, Которую Олеся нанесла на стену по совету той же Нонны для гармонизации пространства. Ну и чтобы зарисовать протечку. На ремонт у Олеси, знаете ли, денег нет. — Что это? Не пойму. Это чем намазано тут? — Это... Это спираль времени. — О, Господи, Олеся, ты в своем репертуаре. Все еще веришь во всякую ерунду? — Ладно, я поэтому тоже скучал. Ты знала, что я чуть не умер во Вьетнаме. — Тебя поймали экстремисты? — Олеся округлила глаза. — Я подцепил кишечную палочку! — Максим расхохотался. Смех его был таким же заразительным и магическим, как год назад. Протянув руку, он подошел к Олесе так близко, что она в страхе замерла. — Сейчас все кончится, — подумала она. — Или снова начнется. И не будет ни пятницы. Не будет девчонок и разговоров по душам, не будет преферансов, которые она вечно продувает нонне, потому что не умеет жульничать. И не будет самодельного мохито, который Анна готовит из дачной мяты Нонны. Вообще ничего больше не будет. Ее мастер вернулся в ее мир и предъявляет на нее права. Она снова будет принадлежать ему, не себе. Ни дня она не принадлежала себе, пока Максим был с ней, пока они были вместе. Вместе — не то слово. Она билась, как муха в паутине, но больше всего боялась, что он отпустит ее. Впрочем, не это ли случилось в один ужасный день? Это было неизбежно. Такой уж человек был Максим. Не из тех, с кем можно жить счастливо, и не из тех, от кого можно уйти. «Ты будешь страдать без меня. Не стоит сопротивляться». — заметил Максим флегматично. Эти слова Олеся тоже помнила. От них ей было физически больно, словно ее скручивали цепями. Максим имел необъяснимую власть над ней. Возможно, магия, возможно, гормоны. Может быть, любовь? Нет, это вряд ли. — Если хочешь, я сейчас же уйду и больше никогда не вернусь, — сказал он, зная, что она ни за что не согласится на это. Олеся почувствовала, что начинает задыхаться. Она не хотела, чтобы он вернулся в ее жизнь. Она боялась его, как огня. А ведь ее недавно пригласил на свидание один режиссер. И она, конечно же, ответила ему согласием. Он был приятным и собирался снимать фильм о провинциальном театре. Олесе он нравился. Что же будет теперь с ее жизнью? «Хочешь, чтобы я ушел?» – нахмурился Максим. Именно в этот момент Олеся вдруг придумала, что делать со всей этой ситуацией. И это был огромный прогресс, между прочим. Она вздохнула поглубже и усилием воли отвела взгляд от пронзительных зеленых глаз Максима. «Я сейчас вернусь», — выдавила она из себя, схватила сумку, пулей вылетела из квартиры и побежала вниз по лестнице. Через два пролета она остановилась и прислушалась. Если бы Максим побежал за ней, все было бы кончено. Если бы он обнял ее и поцеловал, все было бы кончено. Если бы он накричал на нее, все было бы кончено». Она посмотрела наверх. Вдруг он стоит на лестничной площадке и смотрит. Но было тихо, и Максим за ней не побежал. Сто пудов он остался сидеть в квартире и ждать. Такое уже бывало раньше. Она пыталась устраивать истерики, хлопала дверьми, запиралась в ванной комнате, уходила в магазин. Но всегда возвращалась. Так зачем бегать? Алиса почувствовала вибрацию телефона раньше, чем он зазвонил. Чтобы звонок не прогремел на весь подъезд, Олеся тут же ответила. Звонила Женька. «Алло, ну ты где?» – раздался возмущенный голос. «Где вы все вообще?» «Я приехала, а тут только Баба-Ниндзя и Ванька». «Ванька, ты знаешь, как я к нему отношусь?» «А никого нет, ни Нонки, ни Анны. Издеваетесь?» «Я к вам из жулебина перлась по пробке, и то не опоздала. Совсем охамели». «Я уже еду», – прошептала Олеся, спускаясь по лестнице. Она мысленно представила спокойное, безмятежное лицо Анны и тут же почувствовала прилив сил. «Анна» тот самый человек, который поможет ей выстоять. Анна сможет удержать ее от глупостей. Анна улыбнется своей безупречной улыбкой Мона Лизы, и все проблемы исчезнут. — Что? Я говорю тебе, если вы немедленно не появитесь, он меня разрушит как личность, окончательно, а я и так себя ненавижу. Ты скоро будешь. Женька не слушала, что ей говорили, потому что, когда она была взволнована, всегда говорила сама. Так что Олеся просто нажала кнопку «Отбой» и вылетела из подъезда, стараясь не думать о том, что Максим, возможно, смотрит в окно. Она быстро пересекла двор и помчалась к дому Анны. Она подумает об этом завтра. Может быть, когда вернется домой, Максима в квартире уже не будет, и ей удастся убедить себя, что он и не приходил? Может, все обойдется? Господи, как же ей не хотелось снова его полюбить!